Глава 30. Невероятные комбинации. «Торлин!» — Рал я, стоя на лестнице штаба вербовщиков. «Торлин! Он же здесь!» Я почти спрыгнул на две ступени вниз, высунулся наружу и уткнулся носом в охранника. «Здесь он!» — лениво ответил тот как раз в тот момент, когда Торлин шел по улице прямо к нам. «Ага, как же!» «Что с тобой?» — спросил Торлин вместо приветствия. «Рубаха в крови?» «Да, быстрее наверх», — поторопил ей его. Окит хотел был остаться снаружи, но я затащил наверх и его тоже. «Ничего не будет, обещаю». Как мы добрались до полян — отдельная история. Мало того, что мы фактически пришли только поздно вечером, так еще и петляли полдня в поисках нужной нам тропы. Из полей и оврагов выбраться оказалось не так-то просто. Более того, однажды мы чуть не вышли прямо на усадьбу, но, к счастью, мы не попались на глаза кому-нибудь из охраны и скрылись обратно в полях. «Хороших новостей от тебя я не услышу», — поинтересовался Торлин. «Судя по всему, кровь твоя, но выглядишь неплохо. Мне стоит переживать из-за твоего состояния». «Нет, Окет помог. Нашел траву какую-то, но дело не в этом». «Ты впервые сказал мне про пропавшего члена совета, но не назвал его имени». «Это была небольшая проверка, как ты хорошо справишься», — ответил Торлин. «Так как его зовут?» «Варда», — недовольным голосом ответил я. «Но мог бы и без проверок обойтись. И так в этом деле куча проблем, которые мне в одиночку не решить». «Хорошо, я прошу прощения», — извинился Торлин. «Для того, чтобы ты хорошо сработал, мне следовало бы дать тебе больше информации изначально». Я поерзал на неудобном стуле и до кучи подумал, что люди, которые сейчас трудятся в рассвете, наверняка мучаются без мебели, а для нее нужны кро-локит и отличная лесопилка. «Рассказывай, не молчи», — попросил Торлен. «Усадьба Варда прямо сейчас превращается в большой форт». Вокруг него строят забор и поднимают башни. «На своей земле Варда может делать все, что пожелает», — развел руками главный вербовщик. «Но ему бы надо появиться на совете». «Интересно, как, если он сидит в собственном кабинете, а толпа охранников следит за тем, как бы работники не разбежались?» Едва не закричал я. «Это, может быть, тебя заинтересует, что так не должно быть вообще?» «Охрана у него тоже может быть», — Торлин звучал уже не так уверенно, «но не больше двух человек». «Сколько охраны? И кто среди охранников?» Я повернулся к Окету, чтобы заставить его говорить. «И рулит э, среди охраны, и всего семеро, или шестеро», — ответил сын плотника нехотя и с диким волнением продолжал отвечать, а Торлин его внимательно выслушал. «Это уже перебор». «А что работники?» «Работники?» — икнув, сказал Окет. «Скорее уже рабы», — ответил я вместо него, потому что меня пытались убить. Я развернулся, чтобы лучше было видно рану на спине, и некоторых до меня тоже убили. «Лишь слова?» — сразу же поинтересовался Торлин. «Да», — с сожалением ответил я, — «доказательств нет, но если бы вы могли дать немного людей...» «Ха, немного людей», — покачал головой главный вербовщик в полянах. «Сколько? Десять? Двадцать?» «Двадцать должно хватить», — успел только произнести я, но Торлин тут же перебил меня. «Ты меня считаешь здесь главным?» «Нет, к счастью, я не главный. И сколько бы меня не беспокоили местные проблемы, я не могу тебе даже человека выделить. Хотя нет, могу двоих. Себя и того бездаря-охранника». Я оценивающе посмотрел на главного вербовщика. Выглядит крепким, но серьезно ли он готов отправиться в усадьбу Варда? Кого то еще там видел? И Рулита Оки тоже вспомнил. Еще там остался его отец. Больше я никого не знаю, но этого разве недостаточно? Недостаточно людей, которых мы можем отправить на помощь пропавшим, произнес Торлин. Я удивился. Главный вербовщик, который представлялся мне человеком серьезным и требующим миллиона проверок и перепроверок, вдруг так запросто согласился с моими словами. Видя мое смятение, Торлин поспешил прояснить ситуацию. «Что не так?» «Почему ты мне веришь?» — спросил я. «Неогон отправляет своих людей, чтобы проверить выполнение задания, а ты...» И тут я секся, потому что понял, что сказал лишнего. «Ниагон, не забывая об этом, представляет натуральную власть в полянах, но если бы он был нормальным, и не трясся над этой властью, то не было бы подобной ситуации вообще». «То есть...» — слова Торлина показались мне непонятными. «Все просто, на мой взгляд, но это лишь теория. Ниагон хочет единолично править полянами. Я давно не видел Кирота, да и Вардо, как ты видишь, засел у себя строить укрепление». При этом ходят нескончаемые слухи о новых деревнях за Нерудой. Как ты думаешь, легко ли в этих условиях мне? Приходится доверять, делать ставку на то, что сперва ты лично поддержишь просящего, а потом уже спросишь с него в ответ, если тот не прав». Я похлопал глазами. То, что говорил Торлин, звучало логично, но не слишком понятно до сих пор. «Потеря крови, наверное, сказывается». Важный факт, он сам признавал, что люди ему не доверяют. Не может ли он ради доверия людей сам пойти на уступки, а потом, когда получит желаемое, сразу же скинет маску? На миг мне стало не по себе. Что если мое предложение разобраться с усадьбой будет проведено, как проверка какого-нибудь из моих боевых навыков, которых я пока что так и не открыл? «В этом случае Торлин моментально превратится из притворного добряка в себя настоящего. Я же помню, что у него имеются некоторые проблемы с персоналом». «Ладно, мальчик, оставь большую политику тем, кто в ней разбирается. Но я попрошу тебя сходить к Неагону. Один из тех людей, которые имеют в полянах настоящую власть, может помочь. Выделит пару стражников». «Но пары стражников недостаточно», — воскликнул я. Так обрисуй ситуацию получше, посоветовал Торлин, и у неагона непременно найдется пара желающих устранить зло рядом с поселением. поспеши пока он спать еще не лег. Торлин, который гнался за мной до дома неагона и тот, который сейчас со мной разговаривал, это определенно разные люди, решил я. Но понял, что кроме неагона сейчас никто действительно не сможет оказать мне помощи. Стражников уговаривать бессмысленно. Роллес не может покинуть место, как и прочие, без приказа. Почти все наемники уже отбыли на фронт воевать. А если, по слухам, армия Мардина решит разгромить поляны, чтобы обескровить Пакшин, то местные жители наверняка уже собирают вещички, им не до спасения чужих жизней. Но все же мы Соки, там, не говоря ни слова, вышли от Торлина. Время уходило. Никто не может представить, что происходит сейчас в усадьбе Варда. Какие зверства могут учинить охранники или сам хозяин поместья?» Неогон нас принял. «Нехотя». Его человек до сих пор не вернулся из бережка, и потому дверь открывал он нам самостоятельно. «Нехотя» точно опасался, что гости могут наброситься на него. Даже из-за окита попытался сразу же эту дверь закрыть. «Нет, занят, не могу». Филлида в опасности. «Занят я, нет». Варда свихнулся, бросил ей вперед следующий козырь. «Его дело...» Маленький человечек попытался закрыть дверь. По улице вниз пошел стражник, и я уже собрался было сдаться, чтобы мне не приписали нападение. Но тут вспомнил про задачи, которые нам выдал Ниагон. «У меня есть сведения по складу и рынку», — поспешил я. «Не ори!» — Ниагон высунулся наружу и втащил меня внутрь. Окет робко топтался сзади. Маленький человечек скривил лицо и мотнул головой, разрешая ему войти, и тут же захлопнул дверь у него за спиной. Что удалось выяснить? Соглядатаев нет, сразу же ответил я. В остальном проблем нет, все стабильно, но Варда... Склад функционирует и отправляет грузы, перебил меня неогон. Да, но нам сейчас надо решить срочный вопрос с Филидой. Мой помощник пока что все равно не вернулся, подождет ее оплата. «Нет, она в беде. Варда похищает людей». «Да ну!» — недоверчиво выдал Ниагон. «Под стражей держат людей, которые строят ему крепость вместо усадьбы», — выпалил я, опасаясь, что Ниагон снова может меня перебить. «Вот как!» — он почесал подбородок. «Так вот, почему его так долго нет в Совете. Я уж думал, что он сбежал, как Акирод». Акирот сбежал?» — с сомнением в голосе поинтересовался я. «Естественно!» как только узнал о предстоящих проблемах. Однако... Так, ладно, оставим Керота в покое. Оба соглядатая пропали. И стражник и рулит, но он у Варда присматривает за работниками. «А это кто с тобой? Уж не работник ли как раз?» Продолжил сомневаться огонь. «Да, он сбежал оттуда вместе со мной. Меня даже подстрелили. Я повернулся, чтобы, как и Торлину, продемонстрировать маленькому человеку рану на моем плече». М, м да, вижу», — ответил тот. «Полагаю, что Варда может стать проблемой. Как только вернется мой помощник, я сразу же отправлю его проверить усадьбу». «Это же еще целый день, а людей надо спасать уже сейчас», — воскликнул я. «Не надо повышать голос в моем доме», — недовольно сморщился Ниагон. «Понимаю, ты потерял подругу и наверняка хочешь ее вернуть, пока...» «Ну не делай такое лицо, просто немного погоди». «С рынком?» Я машинально хотел ответить, что все нормально, но вспомнил, как легко Филида отказывалась от заданий или делала их по-своему. «Да идите вы!» И развернулся к двери. «Не хотите помогать? Так сам справлюсь!» И покинул дом маленького человечка вместе с Сокетом, который так спешил убраться оттуда, что даже на пятки мне наступал. «Что делать будем?» «Пойдем в рассвет. Возьмем лошадей». «Перта и Конральда, Торлина тоже возьмем. И попросим еще, быть может, охранника Кирота, Или хотя бы его самострел. Ахри, если тот пришел в себя». «Невероятная комбинация», — еле слышно прошептал Окет. «Если хочешь, ты тоже можешь пойти с нами». «Но я не воин и не охотник. Плотник и все. Поэтому я хочу построить новую систему», — сердито ответил я. Хватит уже той несправедливой дележки. Каждый сможет быть тем, кем пожелает, и делать то, что у него лучше всего получается.